Глава 53. Мы идём к другой стороне озера. Дорога здесь шире, а огни больницы — дальше. Ну и ветер сильнее, гораздо сильнее. Он дует прямо нам в лицо, заставляет Гарри кутаться в одеяло. Лебедь не отстаёт от нас, двигаясь по воде. Она останавливается лишь на мгновение, поворачивает клюв к ветру и принюхивается. Ветер шевелит ей перья. Он совсем ледяной, как будто прилетел из далёких земель и хочет забрать нас отсюда, унести в далёкие края. Я начинаю подпрыгивать, чтобы согреться, а потом хорошенько подтыкаю одеяло вокруг Гарри. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. «Не слишком холодно?» Он нетерпеливо мотает головой. «Давай надевай крылья», — говорит он. «Покажи ей, что собираешься делать». Говоря это, он улыбается. Но я вижу, что лицо у него побледнело. Ему явно холодно. «Хорошо, но скоро мы пойдём обратно», — отвечаю я. Когда я продеваю ноги в обвязку, птица подплывает ближе к берегу и с любопытством наблюдает за мной. Я прошу Гарри помочь мне застегнуть липучки на руках и ремень на груди. Он улыбается, протягивает руки к застёжкам. Пальцы у него совсем одеревенели и посинели. Я согреваю их своим дыханием. Гарри поднимает на меня свои огромные сияющие глаза. «Ну вот», — шепчет он, — «удачи, Айла. Ты лучше ей это скажи. Она ведь должна взлететь». Гарри рассказывает, что он прочитал о том, как взлетают лебеди. Объясняет, как они подставляют определенные перья ветру, пока разгоняются в воде. Заставляет меня потренироваться поворачивать первичные маховые перья так, чтобы ветер дул прямо на них». Глядя на меня, лебедь тоже бьёт крыльями. Надеюсь, она всё понимает. «Она готова?» — спрашивает Гарри, глядя на птицу. «Есть только один способ это узнать». Я смотрю вперёд, на дорогу, идущую вдоль озера. Сгибаю руки, дёргаю проволочки одну за другой, чтобы убедиться, что всё в порядке. «Я буду говорить тебе, что делать, а ты просто слушай внимательно», — говорит мне Гарри. «Я буду выкрикивать инструкции». «Я попробую». Лебедь не сводит с меня своих чёрных глаз. «Ты готова, птичка?» От её шипения у меня мурашки бегут по коже. В нём как будто слышится ответ. Она широко раскрывает клюв, начинает кричать, трубить. В такт издаваемым звуком она то поднимает, то опускает голову, бьёт крыльями. Мне становится смешно. «Что она делает?» — спрашивает Гарри. Так ведут себя лебеди-кликуны перед полётом. Это как бы такой ритуал. Вся стая обычно машет головами и кричит. Гарри приподнимает брови. «Может, и тебе надо так делать?» «Да ну тебя!» Лебедь уже громко трубит, бьёт крыльями изо всех сил и приподнимается над поверхностью воды. Я буквально чувствую её возбуждение и желание полететь. «Давай», — говорит Гарри, — «вперёд!» Я опускаюсь бежать, опустив голову и сложив крылья за спиной. Именно так, как объяснил мне Гарри. Всё внимание направлено на то, чтобы бежать прямо. Это очень трудно, потому что при каждом шаге крылья заносят меня то в одну, то в другую сторону. Ветер дует сзади, подгоняет меня вперёд. Лебедь приподнимается над водой, всё ещё крича. Странно, но мне хочется закричать вместе с ней. Я не делаю этого только потому, что Гарри рядом. Пытаюсь прибавить скорости, но крылья слишком сильно давят мне на плечи. Лебедь не сводит с меня взгляда. Она видит всё. Я всё ещё слышу голос Гарри. Он выкрикивает, что мне делать. Сгибаю руки, разделяю первичные маховые перья. Стараюсь повернуть их по ветру. Птица повторяет каждое моё движение. Это поразительно. Как будто она поняла, что мы пытаемся ей помочь. «Теперь начинай махать крыльями!» — кричит Гарри. Я хотела бы махать ими не так медленно, но, оказывается, это очень сложно. С таким ветром набегу. Кажется, я напрягаю абсолютно все мышцы в плечах и руках, чтобы опускать крылья к земле и поднимать обратно. Лебедь не отстаёт. Ей это совсем не сложно. Я поднимаюсь на цыпочки, стараюсь бежать быстрее. Порыв ветра ударяет в крылья сзади. Он так сильно подталкивает меня, что на секунду ноги отрываются от земли. Но вот я снова на дороге. Продолжаю бежать. Птица вот-вот взлетит, я это знаю. Ветер подгоняет меня, снова поднимает над землёй. Потом опять опускает. Я жду, когда лебедь оторвётся от поверхности воды. Она всё ещё не сводит с меня глаз. Я поворачиваю запястье, чтобы перья снова оказались под нужным углом к потоку воздуха. Заставляю себя делать огромные шаги. Никогда ещё я не бегала так быстро. Лапы лебедя уже почти не касаются воды. У нее почти получилось, я чувствую. Вдруг я ощущаю, что в груди все сжимается и как будто что-то лопается. Я хватаю ртом воздух, не могу даже кричать. Кажется, сердце у меня сейчас взорвется, и я потеряю сознание, как папа. Но я не сбавляю скорость, просто не могу. Нужно дождаться, когда она взлетит. «Ну давай же!» — прошу я. Снова резкая боль. Я опускаю крылья и хватаюсь за грудь. Птица тоже опускает крылья. Слышу сзади крик Гарри. «Нет, нет, нет! Расправь их скорее!» Сердце бьется так быстро и так громко, словно у него есть свои крылья, и оно пытается прорваться сквозь ребра. Лебедь как будто кивает мне головой. И взлетает. Сильный порыв ветра бросает меня в сторону. Вперед. Вверх. Чувствую, как он охватывает всё моё тело, начинает управлять крыльями. Я вся холодею. Ветер тащит меня куда-то, тянет всё вверх и вверх. Я пытаюсь как-то сопротивляться, но всё без толку. Земля уходит из-под ног. Я расправляю крылья, чтобы вернуть себе равновесие. Пытаюсь снова нащупать землю. Но никакой земли под ногами нет. Они парят в воздухе. Я вытягиваю ступни, чтобы достать до земли, но не могу. Не могу делать ничего, только поднимать и опускать руки, бить крыльями. Мне нужно продолжать махать, иначе я упаду. Я вскрикиваю, осознав, что происходит. Я лечу. По крайней мере, мне так кажется. Я глубоко вдыхаю ледяной воздух. Земля подо мной все удаляется. Но это же невозможно. Так просто не может быть. Краем глаза я замечаю ее. Лебедь летит рядом со мной. От ее крыльев доносится свистящий звук, шея вытянута и устремлена вперед. На секунду я даже перестаю двигаться, просто смотрю на нее. Ветер соскальзывает с ее крыльев, взметается над моими. Птица смотрит на меня, раскрывает клюв и кричит. Я кричу ей в ответ. Ветер уносит мой голос назад. Она счастлива, я знаю. Она справилась. Я перестаю бить крыльями, чтобы лучше ее рассмотреть. Надеюсь, что просто мягко опущусь на землю. Но очередной порыв ветра бросает меня к воде. Оглянувшись, я высматриваю Гарри на берегу. Зову его. Машу руками и ногами, пытаюсь приблизиться к берегу, но это невозможно. Меня переворачивает в воздухе. Я лечу прямо на озеро.